Но за исключением страдного времени в остальное время года у нашей пары будет много свободного времени. Весной с 25 апреля по 1 июля и осенью с 1 сентября по 1 ноября пара не только успеет в прохолодь произвести все полевые работы по своей запашке, но у нее еще останется свободное время, которое она могла бы употребить на работы вне своего хозяйства, если бы могла из него отлучиться. Зимою с первого ноября по двадцать пятое апреля у нашей пары будет еще более свободного времени, которое она тоже могла бы употребить на работы вне своего хозяйства. Но что может сделать на стороне эта пара, которая должна волей-неволей сидеть без дела в своем хозяйстве? И вот, оставаясь одинокой и работая в своем хозяйстве, она, как говорится, перебивается с хлеба на квас. Соединились несколько таких пар, хотя бы так, как соединяются вортели, грабры для общего хозяйства. Сейчас поведет другое. Обращаюсь опять к Граббарам, чтобы на примере из действительности пояснить, какое значение имеет, когда пары соединены для работы вместе. Я беру примеры из жизни Граббаров, потому что это люди артельные, трудолюбивые и умелые работники. Я знал очень зажиточное Граббарское семейство, состоящее из трех женатых братьев, следовательно, шести работников. Из такого семейства веснойю и осенью два брата уходят на граборский заработок в артелях, а один брат с тремя жёнками остаются дома и успевают исполняя в то же время должность сельского старосты выполнить все полевые и домашние хозяйственные работы. У нас женщины пашут, молотят и в некоторых деревнях даже косят. Следовательно, семейство из трех пар без ущерба для своего хозяйства может отпускать веснойю и осенью на сторонний заработок двух человек или одну треть. К первому июлю два брата, находившиеся на грабрской работе, возвращаются домой, где остаются до первого сентября. В это время все шестеро самым усердным образом работают в своем хозяйстве, в особенности на покосе. для чего и приберегают себя на работе в весеннюю упряжку. В это время нанять грабора невозможно. Долее первого, много восьмого июля, ни один грабор на работе ни за что не останется. Кто понимает хозяйство, тому это должно быть совершенно ясно. У граборов, подобно тому, как и у других крестьян, в наделах нет грабора. Или очень мало хороших заливных лугов. Даже на прикупленных после положения некоторыми деревнями землях нет хороших покосов. Поэтому за жительные грабры арендуют хорошие луга, полотя за заливные от двенадцати до пятнадцати рублей за десятину. Делают они это потому, что очень хорошо понимают, что Недостаточно употребить на покос все время с первого июля по первое сентября, но необходимо еще, чтобы покос был хороший, потому что чем лучше трава, тем в данное время больше наготовишь корму. Точно также грабы очень хорошо понимают необходимость все страдное время косить в свою пользу, и потому зажитчие из них никогда не берут покосов из части, разве уж арендовать негде. Проработав страдное время дома, наготовив сено, убрав хлеб и посеяв фузим, два брата опять идут на граборский заработок, а один брат с тремя бабами остается дома и успевает убрать яровое и огородное, обмолотить хлеб, обработать сеянь и прочее. Следовательно, осенью опять одна треть людей из двора уходит на сторонний заработок. Зимой у грабровских заработков нет, и потому грабры занимаются другими работами: обжиганием, развозкой извести и плиты, резкой и возвской дров, молодьбой хлеба по господским домам. Бабы же придут и ткут полотна. Зимой двор мог бы отпускать настороннее заработки или заниматься дома сторонними нехозяйственными работами две трети или самое малое а одну вторую людей. Кто ясно сознает суть нашего хозяйства, тот поймет, как важно соединение земледельцев для хозяйствования сообща, и какие громадные богатства получались бы тогда. Только при хозяйствовании сообща возможно заведение травосеяния, которое дает средство ранее приступать к покосу и выгоднее утилизировать страдное время. Только при хозяйстве сообща возможно заведение самых важных для хозяйства машин, именно машин, ускоряющих уборку травы и хлеба. Только при хозяйстве сообща возможно отпускать значительное число людей на сторонние заработки, а при быстроте сообщения по железным дорогам эти люди могли бы отправляться на юг, где страдное время начинается ранее, и отработав там. возвращаться домой к своей стради. С другой стороны, делается понятным, как важно, чтобы на страдное время прекращались всякие другие производства, отвлекающие руки от полевых работ. На это время всякие фабрики должны были бы прекращать свои работы. Опять же, огромное количество свободных рук указывает на необходимость развития мелких домашних производств. Нужны не фабрики. не заводы, а маленькие деревенские винокурни, маслобойни, кожевни, ткачевни и тому подобное, отбросы от которых тоже будут с пользою употребляемы в хозяйствах. Разделение земель на небольшие участки для частного пользования, размещение на этих участках отдельных земледельцев, живущих своими домками и обрабатывающих каждый отдельно свой Участок есть бессмыслица в хозяйственном отношении. Только переведенные с немецкого агрономы могут защищать подобный способ хозяйствования особняком на отдельных кусочках. Хозяйство может истинно прогрессировать только тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща. Рациональность в агрономии состоит не в том, что у хозяина посеяно здесь немного репки, там немного клеверку, там немножко рапсу, не в том, что корова стоит у него целое лето на привезе и кормится накошенной травой, величайший абсурд в скотоводстве, не в том, что он ходит за плугом в сером полуфрачке и читает по вечерам Гартенлаубе, нет. Рациональность состоит в том, чтобы, истратив меньшее количество пудофутов работы, извлечь наибольшее количество силы из солнечного луча на общую пользу. А это возможно только тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща. «Описанный выше граборский двор, особенно если земли достаточно, живет зажиточно, то есть у него во дворе есть достаточно лошадей». Скота, своего хлеба есть снасть. Я говорил выше, что некоторые граборские деревни после положения приобрели землю в общественную собственность. Нужно несколько пояснить это, потому что иные могли бы подумать, что приобретение земель крестьянами могло бы все более и более распространяться. Не совсем это так. Действительно, было время... Вскоре после положения, когда многие крестьяне вышли на выкуп и когда крестьянам было легко приобретать земли в собственность, явился даже особый род стряпчих, которые устраивали эти дела. В это время многие имения освободились от залога, и помещики получили возможность продавать из своих имений отдельные кусочки, пустошки, хуторки, отрезки. Вместе с тем, выкупные суммы большей частью пошли в уплату старых долгов по залогам, а то, что было получено на руки, прошло, прожилось, прохозяйничалось. Железных дорог тогда еще не было, леса ценности не имели, банков, дающих деньги под залог имени тоже не было, все это было крестьянам на руку. Тут-то и возможно было им покупать земли. Нет у барина денег, а нужно рабочим платить, нужно в город за провизией посылать, нужно на выборы ехать. Проведавший все это под рукой мужичок в этом случае не мужик, а мужичок. Народ всегда говорит мужик. Мой мужик, говорит баба, наши мужики лук сняли, рассказывает мужик. Форму мужичок придумали либеральные чиновники. Со мной было много лет тому назад читал я в Петербурге публичные лекции. После одной лекции я увидел среди публики своего начальника с женой, подошел. Разумеется, для меня, как для всякого служащего, дороже всего было мнение начальства. Довольно ли вашества? Обратился я к ней. Очень, очень. Однако вы должно быть устали, вы так горячо говорили. Действительно. Горячаясь на лекции, я вспотел и раскраснелся, тем более, что берет лекции, выпил бутылку вина. — А я все-таки замечание сделаю, — сказал генерал. — Какое вашество? — Вы все говорите. — Мужик. — Это неловко. — А как же говорить? — Крестьянин. — Длинно вашество. — Ну, мужичок. — А то как это? — Мужик. — Мужик. является торговать какую-нибудь пустошку, хуторок или отрезок и покупает. Разумеется, такие земли чаще всего покупались в частную собственность богатыми мужиками, у которых имелись старинные залежные деньги. Рассказывают, случалось, что при этом довольно значительные суммы выплачивались круглыми рублями и золотыми. Много семейные зажиточные крестьяне иногда садились на купленные земли, если это был отдельный хутор, и хозяйничали, занимаясь в то же время мелкой торговлей и маклачеством. Со временем из таких дворов крестьян собственников образуются деревни, потому что дети, разделившись и построив отдельные дворы, землю оставят в общем владении и будут ею пользоваться пополосно. Такие отдельные хутора покупались преимущественно бывшими волосными старшинами, помещичьими бурмистрами и тому подобным людом, которому либеральные посредники и помещики сумели внушить понятие о собственности на землю, по крайней мере настолько, что мужик с господами говорил о собственной земле. Я выражаюсь, говорил с господами, потому что у мужиков даже самых национализованных посредниками все-таки остается там где-то в мозгу тайничок. По этому тайничку легко узнать, что он русский человек, из которого нет-нет, да и выскочит мужицкое понятие, что земля может быть только общинной собственностью, что деревня, то есть все общество, может купить землю в вечность. Это понимает каждый мужик, и купленную деревне землю никто не может отдать другой деревне. Но чтобы землю, купленную каким-нибудь ягорёнком, когда выйдет новое положение насчёт земли, нельзя было отдать деревне? Этого ни один мужик понять не может. Как бы мужик ни был нацивилизован, думаю, будь он даже богатейший железнодорожный рядчик, но до тех пор, пока он русский мужик... Разумеется, и мужика можно так спаить шампанским, что он получит немецкий облик и будет говорить немецкие речь. У него останется в мозгу тайничок. Нужно только уметь открыть этот тайничок. Свою ниву, когда мужик засел после раздела общего поля, точно так же, как и ниву им арендованную, мужик считает своейю собственностью, пока не снял с нее урожая. Как мне кажется, мужик считает собственностью только свой труд и накопление труда видит только в денежном капитале и вообще в движимом имуществе. Я уже говорил в одном из моих писем, что после взятия Плевны в народе начались слухи, что скоро, вот только война кончится, будут равнять землю. Нынешнюю осень зашел ко мне знакомый. Канавал, который вот уже восемь лет ежегодно четыре раза заходит, делая свой канавальский обход. Работу у меня на ту пору не случилось, но как не приветить такого нужного человека, как Канавал? Разговорились. А что насчет войны? Слышно? АН. Да ничего, война кончилась. Тот-то -то вот говорят, что кончилась. Мы тоже ведь сколько местов пройдем, свет видим, с разными людьми говорим. Все говорят, что кончилось. Кончилось-то кончилось, дословно и не кончилось. Загадочно проговорил Коновал. А что? Абдельцы об, об одном мне с тобой нужно бы поговорить. И Коновал стал собираться уходить. Я понял, что Коновал не хочет говорить при других. Мы были на кухне. «Ну так выпей пасашок». «Благодарим, это можно, прощения просим». Я вышел за канавалом и пошел с ним по дороге в поле. «А что я тебя хочу спросить?» — обратился он ко мне. «Вы, люди грамотной ведомости, читаете? Пишут ли что насчет земли?» «Насчет какой земли?» «Слух у нас идет, что землю ровнять будут». В、ведомостях ничего не пишут. Да тебе-то что? Будут равнять, так будут. То-то-то, что не что. Видишь, в чем дело? Помещик у нас один пустышку продает. Просит дешево, по пяти рублей за десятину. Земля-то она пустая, а мне бы хорошо. Мужику сами знаете все, на пользу ведет. Деньги есть, безвинно лежат. Ну и хотелось бы купить. Так что ж, и покупай, коли деньги есть. То-то страшно. Слух идёт, что землю равнять будут. Я и с волосным старшиной, он же мне племянник, советовался. Пади, говорит дядя, покупать. Смотри, как бы деньги не пропали. С Нового года ожидают. Положение на счёт земли выйдет. Равнять будут. Вот и боюсь. Чего бояться? Ты всегда свои деньги из земли выберешь, много ли по пять рублей десятиной? Хорошо, как выберешь, а если не успеешь? Покупай, а то надумается помещик, да заложит все имения и с пустышкой в банке, тогда уж на пять рублей десятину не купишь. Ой-ли, да так ж я говорю верно, правда правда. — Мы тоже примечаем, что все паны землю под казну отдают, денежки выхватывают. — Ну, вот. — Так покупать. — Покупай. Коновал был в нерешительности. Покупать или нет, видно, что этот вопрос давно его занимает, и он, может быть, нарочно, ранее, чем обыкновенно, зашел ко мне, чтобы переговорить. — Я думал, землю под деревню купить. — Как под деревню? На деревню купчую сделаем, а я деньги заплачу. Можно и так. На деревню вернее бы. Я говорил уже, что в тех редких случаях, когда многосемейный крестьянин, купив отдельный хуторок, сядет в него, впоследствии при разделе образуется деревня, в которой земля будет оставаться в общественном пользовании. На моей памяти из двора вольного хлебопашца или крестьянина, во дворенного на собственной земле, как стали звать вольных хлебопашцев сороковых годов, образовалась целая деревня. Крестьяне, купившие землю в собственность, в большей части случаев остаются в деревне и на собственную землю не высиляются, если эти земли в смежности с деревней. То часто случается, что эта купленная в собственность земля со временем делается общественную деревенскую. Причем, верно, однако ж не знаю, одна деревенца вероятно постепенно выплачивает купившему затраченную им сумму. Наконец, целые деревни приобретали земли в общественную собственность и иным путем. Помещик испробовав агрономию, машины. Кормовые травы, плодопеременное хозяйство, скотоводство, батраков, потратив какие были деньжонки, переходил к старой системе хозяйства со сдачей земли на обработку кругами крестьянам. И если запашки у помещика было много, денег мало, а земли в избытке, то случалось устраивались так, что отдавали крестьянам в собственность какой-нибудь хутор, отрезки пустошь, а крестьяне должны были за это известное число лет обрабатывать землю при господской усадьбе. Теперь уже не то. Теперь приобретать землю таким путем стало гораздо труднее. Прежде всего помещики узнали, что такое отрезки, то есть земли, отрезанные у крестьян, владевших при крепостном праве, большим количеством земли, чем сколько им пришлось получить по положению. Теперь помещики очень хорошо понимают, что посредством этих отрезков, составляющих необходимость для крестьян, они всегда могут их стеснить и заставить за отрезки обрабатывать круги. Поэтому теперь крестьянам купить отрезок очень трудно, в особенности за работу. Помещик знает, что и без того крестьяне за право пользования отрезком будут ежегодно работать ему столько кругов, сколько им под силу обработать. Затем с проведением железных дорог пошли в ход леса и явился такой источник доходов, о котором никто не мечтал. Поднялись в цене леса, поднялись ценей земли. Крупные леса стали вырубать, мелкие заросли сберегать. Наконец появились банки, которые стали давать деньги под залог имений и тем затруднили приобретение крестьянами земель, потому что в банке имение закладывается в полном составе со всеми отрезками, пустышками. Покупать целое имение крестьянам не под силу, да и несподручно. А между тем и хотел бы помещик, нуждаясь в деньгах, продать какую-нибудь пустышку или отрезок? Нельзя. нельзя, потому что он заложен в составе всего имения. Конечно, со временем дело может устроиться так, что банки будут продавать земли крестьянам раздробительно. Сверх того, в последнее время явилась еще поддержка падения кредитного рубля. Это, впрочем, одинаково выгодно для всех земледельцев. Действительно, земля дает все тоже количество пудов льна и пиньки, ведер молока. Кулей ржи и за все это немец платит золотом, хотя положим и скинет там малость, а между тем проценты в банк, повинности, акциз платятся все теми же бумажками. Тот, кому прежде для уплаты процентов в банк приходилось продать пятьдесят пудов масла, может теперь разделаться с банком, продав всего двадцать пять пудов, много тридцать. Прежде мужику, чтобы купить вина на свадьбу, нужно было за один акциз отдать четырнадцать пудов пеньки, а теперь приходится отдать всего семь-десять. И во всем так, только обходясь своим, не потребляя ничего покупного, немецкого. Но представьте себе, что вдруг кредитный рубль все будет падать, падать, наконец упадет до копейки. Вдруг для уплаты процентов в банк достаточно продать только полпуда масла, а для уплаты акциза за ведро вина всего один фунт пеньки. Вот уж тогда недоимок не будет. Детей сколько народиться! Страсть! Теперь за газету приходится отдать четыре с половиной пуда пеньки, а тогда всего два фунта. Старики говорят, что пенька когда-то, еще до разорения, была два рубля, потом стала дорожать и дошла до семи рублей ассигнациями, потом, когда пошел счет на серебро, стоила два рубля, а теперь опять стала дорожать. Во всех деревнях газеты читать станут. Зажиточна живет граборский двор, состоящий из трех женатых братьев. Но вот пошли ссоры, стали бабы точить мужей. У одного брата мальчиков много, у другого детей нет, у третьего всего две девочки. Принес брату, которого нет детей, свой весенний грабровский заработок и отдал хозяину. Дело на виду, в артели утаить нельзя. Это не то, что пошел куда-нибудь в Москву на заработок, где неизвестно сколько заработал, можно частицу и жонки передать. Баба начинает точить. Ишь, сколько рубах за весну на работе спарил. Не наготовишься на тебя, а тут и прясть некогда. Большух-то дома сидит, а ты-то за водой то корму скоту задай. Точит, да и только, к себе не принимает. Не волишь нам на чужих детей работать. Вон бардинский барин с охотой грабру сто рублей в год дает. Бросил землю и концы в воду. Чем так маяться, лучше ж в достатке жить». И пошла и пошла точить. Сказано, бабица на грош, да дух от нее хорош. Начинаются ссоры, поприеки. Дело кончается тем, что греберский двор разделяется. хорошо еще, если на два, а то и на три новых двора, что в результате будет бедность. Нет никакого сомнения, в особенности, если в дворе нет залижных денег, если деревня не имеет иной земли, кроме той, которую получила в надел. Ко всем тем невыгодам от раздела, на которые я указал выше, три нивы, три избы, три молебнов праздник, три горшка. присоединяется еще и то, что одиноко даже граббер, знающий специальное дело, не может отходить на заработок, не может спользовать для себя употребить свободное от земледельческих занятий время. прежде двор отпускал на весеннний и осенний заработок двух человек, а теперь три двора не могут отпустить ни одного. другие весной соединяются в артели, идут на заработки, возвращаются к покосу с деньгами. А как пойдет одиночка, на кого он оставит хозяйство, особенно если есть маленькие дети. Только урывками, когда дома главное дело сделано, уходит он на граборские работы, часто в одиночку, поблизости к соседним помещикам. Но хорошо, если есть граборские работы поблизости. Нуждаясь в деньгах для уплаты податей, такому одиночке часто волей-неволей Приходится брать на обработку землю и покосы у помещика брать с половины. Весною и осенью ничего или почти ничего на стороне заработать нельзя, потому что нельзя отлучиться от хозяйства. Половину самого важного страдного времени приходится работать на другого. Неименуемой является бедность, хлеба нет – Подойти платить нечем, а тут еще малые дети пойдут. Несчастье какое случится? Скотину пало, лошадь украли. Наконец земля осиливает мужика, как говорят крестьяне, а раз земля осилила, кончено. А тут еще соблазн вон Петр кучером у барина ездит, десять рублей в месяц получает, в шелковых рубахах ходит. Ванька из Москвы в гости пришел в пальте, при часах. И так далее. Побившись таксак мужик решает сбросить землю. Если земля хорошая и деревне землю дорожит, то мужик отдает землю под мир, который платит за нее подати. Если же земля плоха, так что за нее не стоит платить, и мир не соглашается взять ее под себя. то мужик отдает ее в аренду за бесценок какому-нибудь богачу на год на два пока из нее можно еще что-нибудь вытянуть а затем оставляет пустовать и не пользуясь ею платит повинности из своего заработка если выйдет положение что у неисправных плательщиков будут отбирать землю для отдачи в аренду как об этом было написано в газетах то такие крестьяне которые бросают землю будут очень рады избавиться от необходимости платить за земли, которыми не пользуются, бросив землю, распродав лишние постройки, скот, орудия, оставив для себя только огород и избу, в которой живет жена, обыкновенно занимающаяся подземной работой, мужик нанимается в батраки или идет в Москву на заработки. Непосчастливилось ему, возвращается домой. но так как земли ему работать нечем и хозяйство разорено, то он, поселившись в своей холупенке, занимается поденной работой, потом опять пытается поступить в батраки, опять возвращается и делается чаще всего пьяницей, отпетым человек. Но если он удачно попал на службу к барину. то службу его закаливает, и он предпочитает обеспеченную лакейскую зависимость необеспеченной независимости. Такой крестьянин, который бросив землю, уезжая из деревни, и поступив на службу, попал на линию, в деревню уже не возвращается и старается выписать к себе жену с детьми. Попавший на линию начинает обыкновенно презирать черную мужицкую работу, предпочитает более легкую лакейскую службу. Одевается по-немецки, ходит при часах, старается о том, чтобы у него было как можно более всякой одежи. Жена его стремится в барыне и завидует такой-то и такой-то товарке, которая ранее ушла из деревни в Москву, живет с купцом и имеет семнадцать платьев. Детей своих она водит как поненят, и хотя бьет, но кормит сахаром и учит мерсикать ножкой. Мужицкая работа дети уже не знают, и когда они вырастут, их стараются определить на хорошие места в услужение к чиновникам, где главное их достоинство будет заключаться в том, чтобы они умели ловко мерсикать ножкаю. И муж и жена и дети уже стыдятся своих деревенских родичей и называют их необразованными мужиками, а те отплачивают им тем, что называют их батраками, а батрак... Это такое бранное слово, хуже которого нет, которое выводит из себя самого ловко мерсикающего ножкой мужика. Ты и ничёк-то русский мужицкий у него в мозгу ещё есть. Попасть на линию. Для этого нужно не дело делать, а только уметь подладить начальнику или барину. Попасть на линию вот заветная мечта. Суметь подладить — вот на что устремляются все способности и ради чего не пренебрегают никакими средствами, например, жениться для барина. Это характеристично для мужика, бросившего землю. Бросив землю, он как будто теряет все, делается лакеем. В таких, попавших на линию, обчиновничавшихся мужиках, которых зовут «человек», Вы уже не увидите того сознания собственного достоинства, какое видите в мужике хозяине земледельца. Посмотрите на настоящего мужика земледельца. Какое открытое, честное, полное сознания собственного достоинства лицо. Сравните его с мерсикающим ножкой лакеем. Мужик, если он ни царю ни папуни виноват, ничего не боится. Мужик, будь он даже беден, но если только держится земля. Удивительная в ней матушке-кормилица сила совершенно презирает и попавшего на линию, и разбогатевшего на службе у барина. А хорошее жалование получают эти курятники — двести пятьдесят рублей, да еще рвет с кого билетик, с кого трояк, — говорил мне один мужик, истинный страстный земледелец непомерной силы, непомерного здоровья, ума и хозяйственной смышленности. А ты бы разве пошел на эту должность? — Я-то? — Ну да, ты. — Избави меня, Господи. — Я? — В батраке? Приехали ко мне как-то мужики покупать рожь на хлеб. — Что же вы не покупаете у своего барина? — спросил я. — Какой у нашего барина хлеб? Наш барин сам в батраках служит. И сколько презрения было в этих словах, барин? из небогатых действительно служил управляющему соседнего помещик. Конечно, и теперь мужик по старой привычке стоит без шапки перед барином, перед исправником, перед волосным старшиной. волосной это еще строже. попробуйка перед ним шапки не снять, он ведь тоже из мерсикующих перед всяким начальником. но вы видите в том мужике, что он человек независимый. мужик стоит без шапки. Но чувствует свою независимость, сознает, что ему не нужно, бесполезно заслуживать, подлаживать. Не то с мужиком, когда он не осилив земли, бросает ее и идет на службу к господам, где и старается подладить, заслужить, попасть на линию. Тогда чувство собственного достоинства, уверенность в самом себе, в своей силе теряется. И хозяин тупеет, мало-помалу начинает чувствовать, что все его благосостояние зависит от того, насколько он сумел подладить заслужить. Раз он укусил пирожка, лизнул метку, ему уж не хочется на черный хлеб, на серую капусту, в черную работу, в серую сермягу. Такие бросившие землю, попавшие на линию на хорошую службу крестьяне. Обыкновенно не возвращаются в деревню на землю, и если земля состоит за ними, когда деревня по тяжести платежей земли на себя не принимает, то разбогатев, вносят выкупную сумму за свой надел, и затем или оставляют землю пустовать, или отдают в пользование родственникам, или, наконец, продают в частную собственность какому-нибудь постороннему лицу, которое пользуется, впрочем, ею черезполосно. по мужицки, нивками. Нужно заметить, однако, что мужики, попадающие на службе на линию люди, без сомнения в известном смысле способны, обыкновенные сами по себе, не любят земледелия и хозяйства и большую частью к хозяйству неспособны. Но много ли таких «счастливцев», которые попадают на линию, в особенности теперь, когда есть масса бессрочных молодых солдат, редко возвращающихся на землю и презирающих необразованного мужика и его мужицкую работу? Поэтому большинство бросивших землю крестьян ни на какую линию не попадает и погибает в батраках и паденщиках. Что будет с их детьми? Бедность и следствие ее оборудование. Обезземеливание большей частью происходит от разделов, но, конечно, не всегда раздел влечет за собою обезземеление. Если земли у деревни довольно, если земля хороша, в особенности, если хороши конопляники, если двор был богат и при разделе каждому досталось довольно лошадей, скота, денег на постройку, Если при этом разделившиеся все хорошие хозяева, хорошие работники любят землю, то и они могут оставаться до известной степени зажиточными. Конечно, это бывает редко. Обыкновенно один из отделившихся более благоприятно обставленный. Поднимается, а другие или делаются нищими безземельными батраками, или хотя и держат землю, ведут хозяйство, но вечно перебиваются кои как, вечно живут в самой непроглядной бедности. Как бы ни было плохо мужику, но если он настоящий мужик, хозяин земли, любец, то держится земли до последней крайности и бросает только тогда, когда ему вовсе уже не по силу, когда его одолевают дети. Бедность, да и тут он старается удержать свой огород, свою усадьбу, свою коровку и овечку, свою холупенку, в которой могла бы жить его жена, куда он мог бы прийти как в свой дом. И часто случается, что самый последний бедствовавший до крайности, но не бросивший земли и хозяйства, успевает как-нибудь вывернуться и, народив много сынов, выкормить их. Когда у него подрастут дети, он поднимается на ноги, берет больше земли, богатеет, делается зажиточным хозяином. Вот и новый богачев двор, потому что все дело в числе рук и в союзе. Повторяю, даже при теперьешних не благоприятных для мужика условиях, при недостатке земли. при обременении ее огромными налогами, при крайне неэкономическом отношении к мужику начальников, заставляющих его бесполезно тратить массу сил, многосемейный дом, в котором несколько молодцов-работников и хороший хозяин, до тех пор, пока он не разделился, пока все живут в союзе, пока работают сообща, все-таки пользуется известным благосостоянием и зажиточностью. Я уже много раз говорил о том, как неэкономично поступает начальство. Конская повинность, сажание березок и тому подобное. Но вот еще пример: в последнее время пошли по деревням новые порядки для строгости, как говорят мужики. Требуется, например, чтобы в каждой деревне было каждую ночь два караульных, которые должны барабанить в доски и опрашивать проезжающих. Согласитесь, не может же человек, не спавший ночь, работать днем. Но допустим, что выносливый русский мужик не спав ночь, будет потом спать только полдня. Следовательно, в деревне пропадает ежедневно один день работы, что стоит по меньшей мере тридцать копеек, а в год это составит около ста десяти рублей на деревню. Допустим, что вследствие учреждения караулов канократство совсем уничтожится, чего, конечно, не может быть. Я не думаю, чтобы оно даже уменьшилось. Выиграет ли деревня? Конечно, нет. Сами посудите. Возможно ли, чтобы в каждой деревне ежегодно украли на сто десять рублей лошадей, а сколько силы потратится на ночные караулы? Что же было бы, если бы вся деревня в союзе и сообща обрабатывала землю? даже при таком союзе, какой представляют рабочие артели, то есть где предоставляется каждому жить отдельно и соединяться в артель только для ведения сообща хозяйства, причем каждый работает в раздел и получается размер на работе, даже и при таком артельном хозяйстве результаты получились бы замечательные. Все дело в союзе. Вопрос о артельном хозяйстве, я считаю. Важнейшим вопросом нашего хозяйства все наши агрономические рассуждения о фосфоритах, о многопольных системах, об альгаусских скотах и тому подобное просто смешны по своей, так сказать, легкости. У меня это не какое-нибудь теоретическое соображение. Занимаясь восемь лет хозяйством, страстно занимаясь им, достигнув в своем хозяйстве... могу сказать блестящих результатов, убедившись, что земля наша еще очень богата, а когда я садился на хозяйство, то думал совсем противное. Изучив помечечье и деревенские хозяйства, я пришел к убеждению, что у нас первый и самый важный вопрос есть вопрос о бортельном хозяйстве. Каждый, кто любит Россию, для кого дорого ее развитие, могущество, сила. должен работать в этом направлении. Это мое убеждение. Здесь деревни выросшие, окрепшие. Мало того, я, веря в русского человека, убежден, что это так и будет, что мы русские именно совершим это великое деяние, введем новые способы хозяйничения. В этом-то и заключается самобытность, оригинальность нашего хозяйства. Что мы можем сделать, едя? по следам немцев. Разве не будем постоянно отставать? И, наконец, полнейшая неприменимость у нас немецкой агрономии, разве не доказывает, что нам необходимо нечто самобытное? Вот почему в одной из моих статей из истории моего хозяйства напечатана в отечественных записках тысяча восемьсот семьдесят восьмого года. Я говорил про крестьянское хозяйство. Хлеба никогда не хватает на прокормление, а чуть не урожайный год крестьяне уже с декабря начинают покупать хлеб. А между тем, дайте в мои руки ту же землю, тот же труд, тоже количество скота, и в несколько лет я поставлю хозяйство на такую ногу, что хлеба не только хватит на прокормление, но еще и продать будет что. стоит только для этого уничтожить нивки, разделить землю на десятины и обрабатывать землю сообща. Я не только твердо убежден в этом, но знаю, что с этим согласится каждый крестьянин. Зажиточность не разделившихся дворов, разве не доказывает этого? Описав там же мое хозяйство, я закончил статью следующим образом: я достиг в своем хозяйстве, можно сказать. блестящих результатов, но будущее не принадлежит таким хозяйствам, как мое. Будущее принадлежит хозяйствам тех людей, которые будут сами обрабатывать свою землю и вести хозяйство не единично, каждый сам по себе, но сообща. И далее я говорю, когда люди, обрабатывающие землю собственным трудом, додумаются. что им выгоднее вести хозяйство сообща, то и земля, и все хозяйство неминуемо перейдут в их руки. И додумаются. Все крестьяне сознают, что жить большими семьями выгоднее, что разделы причиной обеднения, а между тем все-таки делятся. Есть же, значит, этому какая-нибудь причина. Очевидно, что в семейной крестьянской жизни есть что-то такое, чего не может переносить границ, Все переносящий мужик, не в мужике ли оно? Вот у мещан, у купцов дележей гораздо меньше, там вся семья работает сообща, один брат дома торгует, другой по уезду ездит, третий в кабаке сидит, и все стремятся к одному: сорбать, надуть, объегорить. Не от того ли мужик делится, не от того ли стремится к отдельной самостоятельной жизни, что он более человек, более поэт? более идеалист. Если бы крестьянские семьи, расходясь жить по разным домам или по разным углам дома, бывает иногда, когда не на что выстроить новую избу, что живут и в одной избе в разных углах, в то же время не разделяли хозяйства и сообща обрабатывали землю, подобно тому, как это бывает в купеческих семействах, где иногда, разделившись и живя в разных домах, все-таки ведут торг сообща. то уже одно это имело бы громадное значение, но я даже не видал таких попыток и трудно предположить, чтобы люди, озлобленные друг против друга, как это всегда бывает при разделах, могли согласиться на общее дело. Гораздо скорее согласятся на это чужие, даже целые деревни, чем разделившаяся семья. Мне часто случается сдавать крестьянам покосы из счастья, на том условии, чтобы убирали сообща. И затем делили готовое сено. Дело всегда идет отлично. Так одна соседняя деревня ежегодно косит у меня с половиной довольно большой луг и косит всей деревни, потому что после покоса этим лугом и прилегающими пустошами деревня пользуется для выгна лошадей и скота. Крестьяне сначала хотели убирать луг в раздел нивками каждый двор отдельно. Так убирают они свои собственные луга и луг соседнего помещика, но я на это не согласился. Теперь, когда привыкли, она уже так и идет из года в год, и сами крестьяне довольны, потому что при покосе сообща весь луг убирается сразу. До Казанской, когда крестьяне еще не приступили к своим покосам, и скорее поспевают для выгна, тогда как при покосе в раздел тот другой могут. опоздать по косам, затянуть, и неубранная нивка будет препятствовать выгону скота. На покос деревни выходит вся за раз. Тотчас это совершается чрезвычайно быстро. Делят часть луга на нивки по числу кос, и затем каждый косит отдельно свою нивку, кончили один участок, переходят на другой, который тоже делят по числу кос, и каждый гонит свою долю и так далее. Весь лук скашивается за раз, хотя и в раздел по нивкам. Я этому не препятствую, потому что это не производит никакой разницы в хозяйственном отношении. Косить сообща, огульно идя в один ряд, крестьяне ни за что не соглашаются, потому что, говорят, они в деревне косцы неравные, не все косят одинаково хорошо, а так как сена делится по числу кос, то выйдет несправедливо. На уборку сена деревня высылает людей по числу коз, и уже эта работа производится сообща, причем распоряжается один из крестьян, пользующихся доверием деревни. Он смотрит, чтобы все хорошо работали и клали капны равной величины. Затем половина капен переводится ко мне, а другую половину крестьяне делят между собой по числу коз. Мне случается также сдавать покосы, и счастье не целой деревни, а небольшим артельем из четырех-пяти человек. Так как в артель подбираются по взаимному согласию ровные между собой косцы, то они уже вовсе не делят покос на нивки, даже для козьбы, но косят сообща все подряд, убирают вместе и сено делят по числу кос. Так нынче пять человек из соседней деревни косили у меня с половиной клевер на лядах сообща. И делили сено по косам. Замечу здесь, кстати, что многие думают, будто крестьяне не понимают выгоду клевера и по рутине всегда предпочтут луговой покос клевер. Ничего не бывало. Соседние крестьяне тотчас поняли, что клевер отличный корм, а вса коням не нужно, что его очень выгодно косить и убирать, особенно если он хороший. И как только я предложил нынче. Косить у меня заполнный клевер с половиной тотчас нашлись охотники, несмотря на то, что клевер был посеян по пшенице на ляде, где множество пней, лому кустов, и несмотря еще на то, что я требовал, чтобы работали сообща, не разделяя на нивки. Да еще как скосили, все листочки целы. Правда, что и клевер был хороший, на лядах всегда родится замечательный клевер. Мужики потом хвастались в деревне, что у них нынче не сено, а клевер с Тимофеевкой. В этой деревне своих лугов нет, и мужики берут где можно пустошки насквоз с части или покупают, разумеется, те, которые косили у меня клевер, хотя из половины, наготовили корму более чем другие, да и корм-то лучшего качества. «Ишь ты!» — Клевер все, — таскают, — с завистью говорили другие крестьяне, купившие для покоса пустошки, поросшие белоусом и куманицей. — И таскаем не вашей щетиничей-то, а артельщики. — И артельщики, потому у нас союз. Однако сколько мне не случалось давать покосов маленьким артелям, всегда в артель подбирались люди... Из разных дворов и никогда не соединялись люди из одного разделившегося двора, разделившиеся никак не могут соединиться для общего хозяйственного дела, и нигде нет такой зависти, такой недоброжелательности, как между разделившимися. Хотя с другой стороны, при отражении врага, например в драке, разделившиеся, несмотря на вечные ссоры, между собой действуют чрезвычайно согласно. и хуже нет, как попасть под кулаки разделившихся братьев. — А-а-а, вы брата моего бить вздумали! — кричит в кабаке один из отделившихся братьев и бросается на помощь к своему брату, с которым по хозяйству ежедневно ссорится за самые пустяки. То же и в деревне. Несмотря на развитие индивидуализма на ссоры, Зависть, являющаяся больше всего от желания всех приравнять, чуть дело коснулось общего врага, помещика, купца, чиновника, все стоят как один. Смешон тот, который думает, что в деревне, разделяя, можно властвовать. Помещику, купцу и хозяйничать невозможно, не понимая, что относительно деревни нужно действовать так, чтобы всей деревне, а не какому-нибудь Осипу, было выгодно. Конечно, нужда, голод, неисходная бедность заставляют иногда и разделившихся братьев прибегать к соглашениям. Случается, например, что два разделившихся брата, живущие отдельными хозяйствами в виду необходимости стороннего заработка, так как иначе с голоду умирать приходится, соединяются вместе, нанимаются к соседнему помещику в батраки двое за одного. И работают понедельно. Одну неделю у помещика работает один брат, а другой работает у себя дома. Другую неделю работает у помещика другой брат. Есть еще одна очень важная, имеющая огромное значение обстоятельство, которое часто бывает причиной несостоятельности одиночных хозяйств. Это неспособность к работе. Неспособность к хозяйству, неспособность только в средствах недостаточной умственности в известном направлении — это обстоятельство чрезвычайно важное и еще более подтверждает необходимость и важность артельного хозяйства. Иные думают, что достаточно родиться мужиком, с малорецкого приучаться к мужицким работам, чтобы быть хорошим хозяином, хорошим работником. Это совершенно неверно. Хороших хозяев очень мало, потому что от хорошего хозяина требуется чрезвычайно много хозяйство вести, не портками трести. Хозяин, говорят мужики, загадывая одну работу, должен видеть другую, третью хозяйство водить не разиня рот ходить. И между крестьянами. Есть много таких, которые не только не могут быть хорошими хозяевами, не только не могут работать иначе, как за чужим, за гадом, но даже и работать хорошо не умеют. Мало этого, есть много людей, которые, хотя и способны работать, но не любят хозяйство. Душа его к хозяйству не лежит, не любит он его, а интересуется чем-нибудь совсем другим. Кому не случалось видеть в деревне так называемых «дурачков», Я говорю не о таких дурочках юродивых божьих людях, которые ходят по миру и собирают копеечки, а о тех дурочках и дурочках, которые живут при семьях в дворах и занимаются по мере способностей работами. Я знаю одного дурочка от рождения, который не может научиться рубить дрова. Пойдет, когда пошлют, а иногда и сам задумает рубить, но как? иногда и хорошо рубит, но большую частью никак не может разрубить трехаршинное бревно. Думает, в это время должно быть о чем-нибудь другом на три равные полена. То отрубит полена в поларшина, то в три вершка, а то в два аршина. Все дрова перепортит. Знаю еще дурачка, который отлично плетет лапти, отлично колет, отлично пашет. но все это делает только когда ему вздумается, если же заупрямится, то никакой силой его заставить работать нельзя. Пашет он отлично, но пашет через все невы подряд и свои и чужие. Прекрасный бы пахарь был при общем хозяйстве. Знаю здесь деревни девушку, в лицо взглянуть видно, что сумасшедшая, которая отлично работает, но совершенно механически, не знающая, что и к чему. Зная мужика хозяина, который имеет свой двор, бедный, конечно, единственный бедный в богатой деревне, который прекрасно исполняет всякие работы, даже плотницкие, окна присаживать может, который был бы отличным батраком и прекрасно исполнял бы всякую работу по чужому загаду, а между тем сам он. за своим загадом ничего делать не может и по хозяйству ничего не понимает. Сена, например, высушить не умеет. Раз косил он у меня с половиной лужок, выкосил отлично под руководством старосты, а отлично высушил сена, сгреб, вкопны, перевез мою часть в сарай, а свою оставил на лугу. Завтра перевезу. На несчастье пошел ночью дождик, и погода переменная стала: то дождь, то солнце. Что же, недели две возил солнце своими капнами, то растресет под дождь, то сгребет сырое. Мы успели в это время отлично убрать большой луг и наложить два звена сена, а он все возится со своими капнами, никак подладить не может. Знаю одного мужика. Молодца, отличного работника теперь уже бросившего землю и разорившего двор, у которого жена здоровая, сильная, нельзя сказать, чтобы очень глупая, а даже старательная женщина, ничего не умеет работать, не может нажать своевременно столько ржи, сколько нужно для прокормления семейства. У людей все жато, а у нее еще стоит. Другие бабы на... другие бабы нажинают в день три. до четыре копны, а она еле успевает сжать одну. Лён мнёт, другие бабы наминают от тридцати фунтов до пуда, а она десять-пятнадцать фунтов, да и мнёт так плохо, столько спускает льна в костру, что ей можно платить, лишь бы она не ходила мять. Есть у нас один дворовый человек, Филат, очень способный на всякие ремёсла, хотя ни одного хорошо не знает. Неоценимый для деревни человек, потому что он и рамы сделает, и стекла вставит, и комнаты обоями оклеит, и печку в случае нужды сложит, и посуду вылудить может словом. Мастер на все руки. Филат как бывший дворовой земли не имеет и хозяйством не занимается, но он держит корову, овец и сам заготавливает для них сена. Ежегодно он берет у меня лужки на скос счастье, и вот уже восемь лет смотрю я с удивлением на его уборку сена, никак не может подладить. Разве уж неделю, две стоит такая звонкая погода, что всякий дурак уберет сена, а то чуть погода переменная, как это у нас обыкновенно бывает, смотришь велотсена спарил. На том же лугу рядом с Филатом люди убирают прекрасное сено, а у него нет-нет и попортилось. То разобьет не вовремя, то сгребет сырое, спешит, никак в такт не попадает. Да мало того, что сено дрянь, на каждый путь сена у Филата идет, по крайней мере, вдвое более труда, чем у других. Если с одной стороны возьмем дурачка... который не может нарубить дров, а с другой отличного мужика-хозяина, у которого всякое дело спорится, который может загадывать работу на огромную артель, то между этими двумя крайностями существует бесчисленное множество степеней. Если, с одной стороны, полные дурачки редкие, то немного менее редкие и особенно замечательные хозяева. Преобладают средние люди – И в числе их наибольший контингент составляют люди, механически выучившиеся вследствие постоянного упражнения с малолетства более или менее хорошо работать, неспособные единично вести самостоятельное хозяйство, а способные работать только под чужим загадом, под чужим руководством. Пока семья не разделилась, то за загадом хорошего хозяина или за общим загадом всех в общей работе. Все хорошо делают свое дело, работа идет спора, и даже дурачок, если он несовершенный идиот, приносит свою пользу. Но разделись семейства, а глуповатых бабы еще скорее подобьют на раздел. Хозяевами делаются люди неспособные к хозяйству. Конечно, умея работать такой хозяин все делает по общему деревенскому загаду: люди пахать и он пахать, люди сеять и он сеять. Но в частности, где дело не спорится, нет хозяйственного соображения некому загадать. И здоров, и силен, и работать умеет, а все не то. Работает много, а дело выходит как у того Филата, которому каждый путе на обходится вдвое дороже, чем другим. Это неспособность к хозяйству. причиной, что даже в зажиточных деревеньках, стоящих в особенно благоприятных условиях, всегда встречается один-два бедняка, Хозяйства которых резко отличаются от других, и это даже тогда, когда все живут в одной деревне, сообща владеют землей, ведут одинаковые хозяйства, многое делают по общему загаду. Время сева, например, всегда определяется с общего совета. Работают на нивках недалеко отстоящих одна от другой. Рассадите тех же людей на отдельные участки земли, где каждый будет вести самостоятельные хозяйства. Что тогда будет? Положительно можно сказать, что деревня и общинное владение землей спасают многих малоспособных к хозяйству от окончательного разорения. Лучшим доказательством служат помещичьи хозяйства, в которых теперь за невозможностью, как при крепостном праве, иметь хороших хозяев, бурмистров и старост, Сплошно рядом ведется такое хозяйство, что массы труда засаживаются в землю совершенно бесполезно, иногда даже вредно, так что ценность имения не увеличивается, а уменьшается от такого нелепого хозяйства. Неспособность к хозяйству теперь доставляет главный контингент батраков и будет доставлять до тех пор, пока у крестьян не разовьется артельное хозяйство. Встретить между батраками, даже между старостами, человека с хозяйственную головою, способного быть хорошим хозяином, необыкновенная редкость. Не от того ли слово «батрак» считается таким обидным? И замечательно, что с каждым годом количество способных к хозяйству и даже способных вполне хорошо работать батраков уменьшается. Человек, способный к хозяйству, уменьшается. Теперь разве только случайно может попасть в батраки? Чтобы быть хозяином, нужно любить землю, любить хозяйство, любить эту черную тяжелую работу. То не пахарь, что хорошо пашет, а вот то пахарь, который любуется на свою пашню. А мало ли между крестьянами встречается таких людей, которые не склонны к хозяйству. Но какой хозяин, может быть, из человека, который не любит пахать осенью, потому что скучно, и если пашет, то пашет плохо кое-как, лишь бы поскорее отделаться? Напротив, весною любит пахать, хорошо пашет, потому что весною весело пахать, птички разные, жаворонки играют. Какой же это хозяин? Между пастухами часто встречаются такие люди, не умеет ни пахать ни пахать. Не косить выучиться этому не мог, ленив, ни к какому делу хозяйственному не способен, недоумок, по-видимому. А между тем пастух отличнейший, любит скот, до совершенства знает его нрав, отлично нагуливает, проводя со скотом целые дни под дождем на ветру. Охотники тоже. Ну, стоит ли целый день таскаться за каким-нибудь тетеревом, за которого двадцать копеек получишь? Сказал я как-то одному мужику охотнику, принесшего мне тетерева. Двадцать копеек? Да разве в двадцати копейках дело? Тут охота, вы вот до телята охоту имеете, а мне хоть их и не будь, тут охота, а не двадцать копеек. Вы этого не понимаете, обиделся мужик. У нас в деревне есть мужик Ефер, молодой, большого роста, силы непомерной. Когда напьется, всех разобьет, а отлично может исполнять всякую работу. Добрейший души человек, такой человек, что нельзя его не любить, и вся деревня его любит, хотя и подсмеиваются над ним все. У Ефера страсть ко всем животным, голубям, курам, лошадям, собакам. Все, что касается животных, он знает отлично. Все у него вводится отлично, все животные его любят. Ефир сам хозяин, жена его, которую он очень любит, в таком жироде, как он, детей целая куча, издоровенные. Ефир самый беднейший из крестьян деревни, бедность во дворе страшнейшая, избушка покачнулась, двор без крыши, ни телеги, ни вожжей, не обрянуться самому, а между тем двор полон голубей самых разнообразных пород. Куры всяких сортов, собака, которая целый день рыщет, отыскивая себе пропитание, а на ночь возвращается караулить двор, в котором и караулить-то нечего. У Ефера нет никакого интереса к хозяйству, никакого хозяйственного расчета. Кобыла у него старая-престарая, которую давно бы следовало продать на живодерню, а Ефер не продает. Жалко. Жеребенка у него есть, сам не доест хлеба в доме нет, дети по деревне около других детей питаются, а жеребенку воспитывают. Да и какая жеребка отличная, сена к весне нет, да и откуда будет сено? Люди на пакосе, а Ефюр дома кур на речку гоняет, поить, с голубями возится, дети мраков ловят. Ефюр по пудикам занимает у соседей, перебивается, на работу Ефюр Нельзя сказать, чтобы был ленив, а неохоть. В особенности не любит зависимой работы и потому нанимается на работу только при последней крайности. В прошедшую голодную зиму в средстве и совершенно невозможности пропитаться дома в кусочки Ниейфер не ни его семейство ни за что не пойдут совестно, потому что деревня хоть и не богата, но все-таки ни недоимок нет, ни в кусочки никто не ходит. Ефир заставил с камня на зиму работником на скотный двор. Отличный бы работник для скотного двора. До、да、скота охоть, добр к животине, любит накормить, примечателен и ему до известной степени удобно. Деревня близко, можно и домой сходить, жонку, детей, жеребку, кур, голубей посмотреть. Семь лет я не мог развести на скотном дворе голубей, не ведутся как-то, каршак ест. Несмотря на все старания, состоящего при скотном дворе мальчика-матюшки, которому мною был отдан строгий приказ развести голубей, который и сам хотел иметь голубей, что мы не делали? Голуби не вились, коршак ест. Заводили и короткоклювых, по поросенку за голубя давал, заводили и простых, не идут на руку. Стал Ефер на зиму, сейчас. Сейчас. Завелись голуби, сначала появились простые, потом хохлатые разные, краткоклювые, мохноногие, какие-то бонбенские, потом куры разные, петух какой-то необыкновенный, с перьями на ногах, так что еле ходит, проявился. Думал я совсем оставить у себя эфера, пока дети его подрастут, предлагал выгодные для него условия. — С жалобой не будешь детей кормить. Огород жена обделает, сенца овечкам накосить лужок тебе дам, землю запустишь, а потом, когда Самсон, сын Ефира, подрастет, опять подымешь, земля отдохнет, хлеб-то какой пойдет. А скобыла это как быть? Кобылу и жеребку я у тебя куплю, на эти деньги потом новую купишь. А заведение все? Да какое же у тебя заведение? Куры тоже? Овечки, свинья. Ну, это все при жене останется. Посыкнулся было Ефер в год остаться, но потом раздумал. Мало того, даже до лета на скотном дворе не выжил. Пришла весна, заиграли ручейки, разлились реки, просится Ефер домой. Куда ты пойдешь? Жрать что будешь? Да Ильи ведь далеко. Пахать нужно. Когда еще пахать? Через месяц еще пахать нельзя, а н саху наладить нужно. И ушел, взяв на остальные заработанные деньги четверку ружьи. Потом, конечно, бедствовал, перебивался кое-как. С пробуждением природы и феружень не мог оставаться у меня на скотном дворе и кормить скот заведенным порядком. Его тянуло к речке ловить рыбу и раков, которыми он главным образом и пропитывал детей. Его тянуло в поле, в лес, где весело играют всякие пташки. Ушел Ефир с ним, улетели еголуби, остались какие-то две несчастные пары, которые сколько не вывели за лето детей, всех Коршун подрал. И счастлив женинчий Ефир. Весна была такая благодатная, какая может быть только в сто лет раз. Хлеб по зимы родился превосходно, и чем хуже была унавожена земля, чем хуже обработана, чем реже была зелень сосновень, тем лучше уродилась рожь, потому что не полегла. У Ефира была чуть ли не лучшая рожь деревни, и сколько таких Ефиров, и какое бы значение имели эти Еферы, перебивающиеся теперь кое-как в хозяйственных земледельческих артелях, где каждому Нашлось бы дело, к которому лежит его душа, потому что ведь Ефёров интересуют не их голуби, не их жерёбки, а все голуби, все жерёбки. В настоящее время вопрос о крестьянской земле, о крестьянских наделах, сделался вопросом дня. Все исследования, как известно, приводят к тому, что крестьянские наделы слишком малы и обременены слишком большими налогами, огромные недоимки. Частые голодовки, быстрое увеличение числа безземельных, которые, бросив землю, уничтожив хозяйство, распродав дворы, уйдя из деревень, только номинально считаются общинниками, а в действительности такие же безземельные, как и те, не получившие наделов, которые так и пишутся безземельными, ясно доказывает, что дело не совсем ладно. Наконец, и самые ходящие в народе слухи, что скоро выйдет новое положение, указывают на трудное положение крестьянства. Вопрос, видимо, созревает. Я не статистик, не политик, эконом, не публицист, а так себе, занимающийся хозяйством землевладелец, вращающийся в маленьком мерке и описывающий то, что подметилось раньше. Все, что я пишу, относится к той маленькой местности, которую я знаю. Если же выходит так, что в других местах то же самое, то это потому, что одинаковые условия порождают одинаковые явления. Прошу поэтому читателя быть нетребовательным к этим деревенским очеркам. Что крестьяне наделены недостаточным количеством земли? Что они обременены налогами? Это несомненно. Точно также несомненно для меня, что это затеснение крестьян, не принося пользу землевладельцам, наносит огромный вред государству, потому что огромное пространство земель остаются теперь непроизводительными, необработанными, а труд, который употребляется на обработку остальных земель, вследствие неразумного его приложения, не приносит того, что мог бы приносить. Мы бедны. Все у нас идет не так, не сяк денег нет, а между тем поезжайте, посмотрите, какие пространства лежат необработанными, заросшими лазняком и всякой дрянью. Но вот что главное: эти не бывшие еще в культуре земли содержат в себе массы питательного материала, и при самой поверхностной, грубой обработке могут дать огромное богатство. Но кто же, кроме мужика, может извлечь эти богатства? И я деревенский хозяин, и исправник, выбивающий недоимки, и комиссии, исследовавшие причины несостоятельности крестьян, не можем не видеть, что крестьяне наделены недостаточным количеством земли, так что даже уменьшение налогов будет только паллиативной мерой. Первое, что бросается в глаза, это то, что во многих деревнях крестьяне получили в надел менее того количества земли. какое у них было в пользование при крепостном праве. Вся лишняя за указанным наделом земля была отрезана во владение помещика и составила так называемые отрезки, зацепки, зацепные земли. Где есть отрезки, так и крестьяне беднее и недоимок более. очень часто можно видеть, что деревни, даже не имеющие полного надела, но получившие то количество земли, каким они пользовались при крепостном праве, живут зажиточнее, чем те деревни, которые хотя и получили полный надел, но у них были отрезки. От этого же случается иногда видеть, что крестьяне, которые хорошо жили при крепостном праве, теперь обеднели, а те, которые были при крепостном праве бедны. Теперь живут лучше. Это совершенно понятно. Ясно, что при крепостном праве помещик, особенно если у него не было недостатка земли, оставлял в пользовании крестьян такое количество земли, которое обеспечивало бы исправное отбывание повинностей по отношению к помещику и казне. Если в пользовании крестьян было много земли, то это значит, что земля не хороша. или не было у крестьян хороших лугов, недостаток которых нужно было наполнить плохими пустошами, или деревня лежала отдельно, не в связи с господской запашкой, окруженная чужими землями, так что нуждалась в выгоне. При наделении крестьян лишнее против положения земля была отрезана, и этот отрезок существенно необходимый крестьянам, Поступив в чужое владение, стеснил крестьян уже по одному своему положению, так как он обыкновенно охватывает их землю узкой полосой и прилегает ко всем трем полям, а потому куда скотина не выскочит, непременно попадет на принадлежащую пану землю. Сначала, пока помещики еще не понимали значения отрезков и там, где крестьяне были попрактичнее и менее надеялись на новую волю. Они успели приобрести отрезки в собственность, или за деньги, или за какую-нибудь отработку. Такие теперь сравнительно благоденствуют. Теперь же значение отрезков все понимают, и каждый покупатель имения, каждый арендатор, даже не умеющий по-русски говорить немец, прежде всего смотрит, есть ли отрезки, как они расположены и насколько затесняют крестьян. У нас повсеместно за отрезки крестьяне обрабатывают помещикам землю, именно работают круги, то есть на своих лошадях со своими орудиями. производят как при крепостном праве полную обработку во всех трех полях оцениваются эти отрезки часто в сущности просто ничего не стоящие не по качеству земли не по производительности их а лишь потому насколько они необходимо крестьянам насколько они их затесняют насколько возможно выжить с крестьян за эти отрезки понятно что все это зависит от множества разнообразных условий Добро бы еще эти отрезки сдавались крестьянам за арендную плату деньгами, а то нет, непременно подработу. И что всего нелепее, очень часто вся эта работа не приносит помещику вследствие его неумелого хозяйства никакой пользы и бесплодно для всех зарывается в землю. В нашей местности я один только примеры знаю, что крестьяне платят за отрезки деньгами, да и то только потому, что имение находится в аренде у купца, который хозяйством не занимается и в крестьянской полевой работе не нуждается. И опять таки, пускай и работая платит за отрезки, если бы крестьяне за отрезки производили какие-нибудь осеннее, зимнее или весеннее работы, а то нет? Каждый норовит, чтобы за отрезки работали круги, да еще с покосом, или убирали лук, жали хлеб, то есть производили работу в самое дорогое, неоценимое по хозяйству страдное время. Выше я старался разъяснить, какое значение имеет для земледельца страдное время с 1 июля по 1 сентября, и как для него важно в это время работать на себя, потому что это страдное время. Готовит на весь год, а тут за отрезки мужик должен работать на пана. Самое дорогое время для многосемейных зажиточных крестьян, у которых во дворах много работников и работниц, много лошадей и исправная снасть. Отработать за отрезки кружок или полкружка еще ничего, но для одиночек бедняков, у которых мало лошадей, обработка кружков чистое разорение. Багажта. И пользуется с отрезков больше, потому что имея деньги, он купит веснойу пару бычков за дешевую цену у своих же однодворцев, нуждающихся в хлебе, пустит их на общую уругу, и когда отгуляются, в осени продаст. Тут каждый отгулявшийся бычок принесет богачу по пятерке мало, по троеку. Вот у него работа за отрезок и окупилась. Да еще мало того, богач обыкновенно только земляную, весеннюю работу в кружке производит сам. Сам только вспашет, засеет, навоз вывезет, а на страдную работу, покос, жнетво, он нанимает за себя какого-нибудь безземельного бобыля, бобылку, или еще проще, раздав зимой и весной в долг хлеб беднякам, выговаривает за Могорыч известное число дней козьбы или жнетва, И посылая таких должников жить на господском поле, богачи всегда главные заводчики дела, присиоме кружков. Они-то всегда и убеждают деревню взять отрезки подработу. Бедняки и уперлись бы, ну как-нибудь и без кружков обойдемся. Пусть штрафы берет. Много ли у нас коней? Мы на своей уруги прокормим. Уперлись бы. панажали бы владельца отрезков, заставили бы его сделать уступку, так как отрезки не возьмёт деревня, никакого дохода владельцу не принесут. Да что с богачами поделайшь? А вот я сам один возьму отрезки, скажет богач, я не пан учёта, у меня будете работать, я знаю, что к чему. Да и что могут говорить бедняки против богача, когда все ему должны? Все в нем нуждаются, все не сегодня так завтра придут к нему кланяться. Хлеба нет, соли нет, недоимками нажимают. Вся деревня ненавидит такого богача, все его клянут, все его ругают за глаза. Сам он знает, что его ненавидят, сам устроится посреди деревни, втискаясь между другими, потому что боится, как бы не спалили, если выстроиться на краю деревни, но не скажу, грех. огульно во всех бросать камень, бывают и богачи артельные, союзные, мерзкие люди миру родители. Деревню, где есть такой богач, ни помещик не затеснит, ни купец, ни кулак-кабатчик какой-нибудь. Такие деревни быстро поправляются, богатеют, и нужно сказать, что соседнему владельцу, если он понимает хозяйское дело, ведет настоящее хозяйство и не слишком барин, Такие деревни гораздо сподручнее. Положение крестьян, получивших в надел ту землю, которой они владели при крепостном праве, у которых, следовательно, не было отрезков, несколько иное, пожалуй, лучшее, но и тут есть своего рода загвоздки, следовало бы сказать, пользовались. Но мы, помещики, еще при крепостном праве до такой степени привыкли говорить «крестьянская земля», крестьяне владеют этой землей, что даже узнав из положения, что это наша земля, по старой привычке все продолжаем делать описки. А.Н. Энгельгард Такие пользовавшиеся при крепостном праве меньшим количеством земли обыкновенно были крестьяне-помещиков средней руки, и деревни их примыкали своими полями к господским запашкам. Есть, конечно, деревни, у которых земля особенно хороша, имеются заливные луга, отличные огороды и прочее, вследствие чего помещик мог оставлять в пользовании крестьян меньше земли. Но есть деревни, у которых ничего этого нет, а земли в пользовании крестьян при крепостном праве было все-таки мало. Такие деревни, обратите на это внимание, своими землями всегда прилегают к господским землям. В крепостное время крестьяне таких деревень сверх своей земли пользовались еще и господскими землями. Крестьянам во время работ отводились за Яровым господские лужки для прокормления лошадей. Во время вывозки навоза тоже отводились лужки в покос мужицкие лошади, кормились на выкашенных лугах. Да кроме того, каждый пригодник мог... Хотя и под страхом наказания, увести охапочку сена для своих коней. После уборки лугов и полей крестьянские лошади и скот ходили по господским лугам и пустошам. Наконец, случае крайности помещик давал корму для лошадей или помогал в работе на господских полях своими лошадьми, особенно при бараньбе и ввозке. В настоящее время установился такой порядок, чтобы пополнить недостаток в лугах крестьяне берут у помещиков покосы с части, чтобы пополнить недостаток выгонов и приволья берут на обработку кружки за известную плату, но с тем, чтобы пользоваться правом выгана. положение несколько лучшее, чем в тех деревнях, которые должны работать господскую землю за отрезки, потому что все-таки получаются кои какие деньги за работу. Да и нажать помещик так сильно не может, так как если поля смежные, стало быть, и господская скотина тоже может зайти на крестьянскую землю. Но все же и тут лучшую часть времени приходится употреблять для работ на чужом поле. Как ни кинь, все клян. ясно, что у мужика земли мало, и добро бы помещичьи хозяйства процветали, можно бы тогда указать на высокое развитие земледелия, скотоводства, на богатство, на государственную пользу, а то и того нет. Крестьяне затеснены помещиком от этого пользы никакой, земледелие в упадке и состоит в переливании из пустого в порожнее. Паны ушли на службы. Государство бедно. Кому же, спрашивается, польза? Вон, говорят, какой-то лорд подсмеивается, что скоро в Петербурге пара перчаток будет стоить сто рублей. И что же, и правда, только одно и утешает, что мы, лорд-то этого, и понять не может. Если будут перчатки дороги, просто-напросто не будем носить перчаток. Да и многие ли теперь их носят? Я уже не раз говорил в моих статьях, что наши помещичьи хозяйства пришли в совершеннейший упадок, что все хозяйства сократили свои запашки, запустили свои земли и большую частью обрабатывают лишь то количество земли, какое могут обработать за отрезки или при сдаче земли на обработку кружками. Это очень характеристично. Это показывает, как существенно отличается наше хозяйство от западноевропейского, где у народа вовсе нет земли. От чего же наша агрономия может существовать не иначе, как на казённый счёт? От чего же наши агрономы могут только служить? От чего же они не могут создать своей самостоятельной агрономической науки? А от того, что им для этого прежде всего нужно сделаться мужиками? Потому что все хозяйство в мужицких руках. У нас можно по пальцам перечесть имения, в которых ведется обширное батрачное хозяйство с хорошей обработкой земли, с искусственными лугами, хорошим скотоводством, имения, в которых земли не упускают непроизводительно. Все такие имения на пересчет, исчесть их не трудно. Один, два, три не общался ли? Существование таких хозяйств совершенно дело случая, и если определить чистую доходность таких имений, то часто она будет ноль, а иногда и отрицательная величина, так как хозяйство ведется просто для удовольствия, для охоты. Все подобные хозяйства следует отбросить и принимать соображение только те, которые составляют массу и которые характеризуют помещичье хозяйство настоящего времени. прошло уже семнадцать лет после положения, а помечечье хозяйство нисколько не подвинулось, напротив того, с каждым годом оно более и более падает, производительность имени более и более уменьшается, земли все более и более дичают. Невыкупные свидетельства, не проведение железных дорог, не воздорожание лесов, за которые владельцы последнее время выбрали огромные деньги. Невозможность получать из банков деньги под залог имений, не столь выгодное для земледельцев падение кредитного рубля, ни что не помогло помещичьим хозяйствам стать на ноги. Деньги прошли для хозяйства бесследно, а главное до сих пор для помещичьих хозяйств нет основ, нет почвы. Это так сказать флюгарки землевладельцы в своих имениях. не живут и сами хозяйствам не занимаются, все находятся на службе, денег в хозяйства не дают, что урвал то и съел, ни в одном хозяйстве нет оборотного капитала, усадьбы, в которых никто не живет, разрушились, хозяйственные постройки еле держатся, все лежит в запустении, за исключением некоторых особенно хороших имений, в которых имеются обширные заливные луга. И имения, на которые находятся арендаторы, дающие владельцам самые ничтожные суммы, все другие находятся под управлением приказчиков, старост, разных вышедших на линию людей, презирающих необразованного мужика, людей, жены которых стремятся иметь прислуг, ходить как барыни, водить детей как понянат и учить их мерсикать ножкой. За отсутствием служащих, владельцев, эти ничего в хозяйстве, не понимающие, услуживающие приказчики, суть – настоящее хозяйство имений. На них-то и работают затесненные землей мужики. Большая часть земли пустует под плохим лесом, зарослями, лозняком в виде пустырей, на которых нет ни хлеба, ни травы, ни лесу. А так растет мерзость всякая. Какие есть? По косишки сдаются в части, а земли пахотные обрабатываются столько, сколько можно заставить обработать соседних крестьян за отрезы или за деньги. Справом пользоваться выгонами. Все эти хозяйства, как выражаются мужики, только и держатся на затеснение крестьян. Обработка земли производится крайне дурно, кои как, лишь бы отделаться. Хозяйственного порядка нет, скотоводство в самом плачевном состоянии, скот навозной породы мерзнет в плохих хлевах и кормится в проголодь, урожаи хлебоплохие, производительности меня не самая ничтожная и вовсе не окупает того труда, который употребляется на обработку земли. Доход получается самый ничтожный. Из этого дохода нужно уплатить повинности и стратить кое-что на ремонт построек, уплатить приказчику и другим служащим. За исключением всех этих расходов владельцу остается ужасно мало. Да еще хорошо, если что-нибудь останется. А то большую частью ничего не остается. Иногда же на содержание хозяйства идут еще доходы с арендных статей, например, с мельницы. А бывает и то, что владельцы даже приплачивают из своего жалованья, получаемого на службе. В сущности хозяйству эти дают содержание только приказчикам, которые, а в особенности их жены. Барствуют в этих имениях, представляя самый ненавистный тип лакеев-паразитов, ушедших от народа, презирающих мужика и его труд, мерсикающих ножкой перед своими господами, которые, в свою очередь, мерсикают в столицах, не имеющих ни образования, ни занятий, ни даже простого хозяйственного смысла, и готовящих своих детей в такие же лакеи-паразиты. Я положительно недоумеваю, для чего существуют эти хозяйства? Мужикам затеснение, себе никакой пользы. Не лучше ли прекратить всякое хозяйство и отдать землю крестьянам за необидную для них плату? Единственное объяснение, которое можно дать, то, что владельцы ведут хозяйства только для того, чтобы констатировать право собственности на имение. Мне может быть не поверят. Как же скажут? В Петербурге, Москве и других городах существуют агрономические общества, которые имеют заседания, прения, обсуждают разные вопросы рациональной агрономии, издают журналы и тому подобное. Читая эти отчеты о заседаниях, выставках, читая эти ученые статьи. Эти ученые описания рационально агрономически устроенных имений нельзя, казалось бы, усомниться, что помельче че хозяйство сильно двинулось вперед и развивается с каждым годом. Но если вы подготовлены этой агрономической литературой, поедете в провинцию. И минуя города, где для вас, если вы имеете известность агронома, устроят и заседания, и прения, на которых будут толковать о клеверах, виках и тому подобное, если, минуя города, вы отправитесь в действительное хозяйство и будете смотреть их не из вагона, то вы будете поражены ни плугов, ни скарификаторов, ни ольгаусских скотов, ни тучных пажитей и полей, а главное — Никакого дохода. Пустыри, пустыри и пустыри. А если где и увидите болтающих господскую землю крестьян, затесненных недостатком земли, то что же в этом толку? Даже и в более или менее благоустроенных имениях, даже и в них, если нет посторонних доходов, все держится только на необыкновенной, ненормальной дешевизне труда. А и земля хороша, может отлично вознаграждать труд, основ нет, почвы под ногами у хозяев нет. Вот почему я и говорю, что у этих хозяйств нет будущности. Не верите тому, что я говорю о наших хозяйствах? Послушайте, что пишет номер один газеты скотоводства одиннадцатым постников, осматривавший хозяйства нашей губернии. Таких хозяев, помещиков, которые бы получали удовлетворительный доход от своих имений собственным ведением дела, здесь немного. Они не на перечет. Большинство перебивается арендными статьями с имений, а броками с крестьян, службой, наконец, продает риса и проживает оставшиеся капиталы. Вот что говорит свежий сторонний человек. осматривавшие наши хозяйства не из окна вагона. Да действительно всюду окажется не тою, какой можно ее себе представить, читая отчеты наших агрономических обществ, состоящих из культурных чиновников. Всюду ложь, фальшь, бессознательная, конечно, такая же фальшь, как интерес каких-нибудь сибирских инородцев к классическому образованию. Кто же заседает в этих ученых-обществах? Культурные чиновники, которые никаким хозяйством не занимаются и настоящего положения вещей не знают. Кто пишет отчеты, статьи, кто преет? Опять те же чиновники. А если попадет в столице, в собрание хозяев, какой-нибудь депутат, Прокоп из провинции, который знает действительное положение дел, так и тот попословица с волками жить по волчьи выть начинает вторить. Мастера маня это удивительное, именно мастера вторить втягивается в общую ложь и врет, врет, врет. И плуги то у нас гогенгемские, и скоты симентальские. И вику-то мы сеем, и табак-то мы разводим, и, соревнуя о народном образовании, хозяйственные беседы для народа на земский счет, издаем. Чудеса разведет. А тут получаешь газету и читаешь «Вязьма. Корреспонденция нового времени». В настоящее время в руках у следователя находится баснословное дело «Подел». Об организованной шайке Шулеров и игре крапленными картами в Вяземском собрании сельских хозяев. Вот тебе и на, вот уж прискорбное явление, такое прискорбное. Итак, с одной стороны, мужик, хозяйство которого не может подняться от недостатка земли, а главное от разъединенности хозяйственных действий членов общин. С другой стороны, ничего около земли, не понимающий пан, в хозяйстве которого другой стесненный мужик попусту болтает землю. И у того, и у другого затрачивается бесполезно громадная масса силы. То же количество пудофутов работы, какое ежегодно, расходуется теперь, будь оно приложено иначе, дало бы в тысячу раз более силы. Чего же ожидать? Чего же удивляться, что государство бедно? Какие финансовые меры помогут там, где страдают самые основы, где солнечные лучи тратятся на производство никому не нужной лозы, где громадные силы бесплодно зарываются в землю? Ну и дойдем до того, что пара перчаток будет стоить сто рублей. Наше счастье, наша сила только в том, что мы можем. Обойти себе без перчаток, и крестьяне все это видят и понимают. Зачем, панам земля, говорят они, коли они около земли не понимают, коли они хозяйством не занимаются, коли земля у них пустует. Ведь это царю убыток, что земля пустует. Не может быть никакого сомнения, что будь крестьяне наделены землей в достаточном количестве, производительность громадно увеличится, государство станет очень богато. Но скажу все-таки, что если крестьяне не перейдут к ратительному хозяйству и будут хозяйничать каждый двор в одиночку, то и при обилии земли между земледельцами крестьянами будут и безземельные и батраки. Скажу более. полагаю, что разница в состояниях крестьян будет еще значительнее, чем теперь, несмотря на общинное владение землей, рядом с богачами будет много обезземельенных, фактически батраков. Что же мне или моим детям в том, что я имею право на землю, когда у меня нет ни капитала, ни орудий для обработки? Это все равно, что слепому дать землю, ешь ее. Я говорил выше, что главная причина объединения при разделах лежит в том, что тут делится и земля, и хозяйство, затем каждый обзаводится своим домком, средстве чего интересы чрезвычайно суживаются и устремляются на этот свой домок. Я не думаю, чтобы можно было ожидать, что крестьяне скоро. перейдут картельной обработки своей надельной земли, потому что такое соединение людей, уже разделившихся и обзаведшихся домками, делать чрезвычайно трудное. Еще там, где не нужно навоза, легче может быть достигнуто соединение земли для картельной обработки, но раз нужен навоз, необходимо общее содержание скота, общее закладывание корма и прочее. Не скоро еще могут дойти крестьяне до такого соглашения, потому что для этого нужно, чтобы сильно поднялся уровень их образования. Я уверен, что гораздо скорее можно рассчитывать на соединение крестьян для артельного арендования и артельной обработки сторонних земель, например. целых помещичьих имений в полном их составе. Мы знаем, что крестьяне чрезвычайно легко соединяются в артели для работ на стороне и устраивают свои артельные дела чрезвычайно практично. Почему же бы они не могли соединяться для артельного арендования целых имений с полным хозяйством, то есть постройками с котом? Слышно, что даже есть уже примеры подобных артельных аренд. А、обработка таких арендованных артелями имений могла бы производиться на тех же началах, какие лежат теперь в основании рабочих артелей. Сообщая производились бы только такие работы, которые иначе производить нельзя, например вывозка, навоза, молодьба и тому подобное. Все работы, которые без ущерба делу могут быть производимы в раздел. И производились бы в раздел, причем каждый обрабатывал бы столько, сколько ему под силу, соответственно количеству рабочих рук, лошадей, продукт делить соответственно количеству работы, покосом, сахаром и прочее. собственно говоря, тут относительно способа работы нет ничего нового для крестьян, потому что и теперь, когда крестьяне работают у помещика с половиной или работают круги за отрезки или за деньги, обработка производится подобным же образом. Деревня берет на обработку положим десять кругов за общий круговой порукой с известной платой за круг, которая и выдается всей деревне. Хозяин далее ничего не знает, он только распоряжается работой и смотрит, чтобы она более или менее хорошо производилась. Деревня сама делает раскладку и определяет, кто сколько будет работать, кто круг, кто пол круга, кто четверть. Некоторые работы, например вывозка навоза, молодьба производятся сообща, причем деревня сама определяет, сколько должно быть выставлено на круг лошадей. рабочих, подростков и прочего, а уравнение при общей работе происходит под общим наблюдением. Люди так и зачарились, что если, например, взвесить возы на воза, то окажется, что на каждую лошадь положено одинаковое количество, а остальные работы, например, пахота, жне тво, производятся в раздел, а для других сева, бараньбы. соединяются только работающие части кругов. В тех случаях, где нельзя сделать полного уравнения, бросают жребий. При разделе сена, например, по косам делается так: все сообща накладывают возы, стараясь по возможности уравнять их, затем бросают жребий, кому какой воз взять, и каждый запрягает свою лошадь в доставшееся ему воз. во время накладки возов постоянно идет спор, но бросили жребий и уже тогда споров нет, разве какой-нибудь жадный станет обижаться, что его воз меньше? Тогда бы смотрел, как накладывали, скажут ему. Полученная за работу плата делится по кругам, точно так же производилась бы обработка при артельном арендовании имений. Я бы не стал говорить об этом предмете. Если бы не видал попыток к этому и не был бы убежден в возможности осуществления, есть много примеров, что крестьяне сообщая целыми деревнями арендуют помещичье имения и хутора. Самый обыкновенный случай, что арендуют такие имения, в которых хозяйство было вовсе запущено, постройки и скот уничтожены. Тут деревня, собственно, арендует кусок земли, которым сообща пользуется как выгоном, а покосами и пахотной землей пользуется в раздел нивками, как и своей надельной землей. Стоит только разницы, что арендованную землю не удобряет. Более подходящий случай представляет обработка земли из полу. Вся деревня или артель однодеревенцев берет и менее из полу урожая хлеба. И сена обработка производится как обработка кругов. Некоторые работы делаются сообща, другие в раздел. Половина урожая поступает владельцу, другая половина делится между артельщиками по числу кругов, обрабатываемых каждым. Разница здесь только в том, сравнительно с обработкой кругов на деньги, что вместо определенной денежной платы получается неопределенная плата урожаем. При обработке исполу владелец сам заведует хозяйством, имеет своего старосту, сам ведет скотоводство, потому крестьяне здесь никакой самостоятельности не имеют и относятся к делу спустя рукава. Наконец есть примеры арендования крестьянами имений в полном составе. Деревня взяла в аренду имение с постройками, скотом за определенную плату и ведет хозяйство. самостоятельно для охранения построек, собранных продуктов, зерна, сена и прочего деревня нанимает стороннего человека нечто вроде старосты. На обязанности которого лежит также присмотр за работами, чтобы работа производилась каждым артельщиком добросовестно, а также присмотр за скотником. Староста только смотрит за исполнением. А хозяйственные распоряжения производятся с общего совета всех артельщиков, которые с общего согласия определяют, где, что, когда сеять и прочее. Замечательно, что этого старосту деревня не выбирает из своей среды, но нанимает на стороне, чтобы это действительно был сторонний человек. Ничего общего с членами артели не имеющий, нанимают старосту с общего согласия после тщательного обсуждения на сходке. Кто-нибудь предлагает нанять такого-то, другие говорят свои мнения о нем и обсудив, решают сообща, конечно, без баллотировки нанять того или другого. Скотника нанимают таким же порядком. Обработку земли в арендованном имении крестьяне производят подобно тому, как и обработку кругов. То есть каждый обрабатывает такое количество, какое ему под силу. Часть работ воска, навоза, молодьба, покос производятся сообща, другие работы в раздел. Нечего говорить, что пропорциональное уравнение работ доведено до самой мелочной щепетильной точности, и никто, полагаю, не сделает лишнего пуда-фута работы против других. Из добытых продуктов в имении оставляется вся солома и такое количество сена, какое необходимо для прокормления скота. Остальное сено делится между артельщиками по числу коз. Весь хлеб молотится в имении, часть продается для уплаты аренды, а остальное делится между артельщиками по числу кругов, которые каждый обрабатывает. Конечно, такой способ артельного ведения хозяйства далек от идеала, но я и этому придаю огромное значение, потому что это шаг вперед. Для крестьян такое артельное арендование имений выгодно уже потому, что дает заработок вблизи, не отлучаясь на сторону, не отвлекаясь от собственного хозяйства, что для одиноких притом и невозможно. Кроме того, раз крестьяне сошлись для артельного арендования, то делается гораздо более вероятным, что, видя на деле пользу от артельной обработки земли сообща, от содержания скота сообща и прочее, они скорее бы переходили к артельной обработке и своих наделов, к общинному хозяйству. Скорее бы уничтожилась та рознь, те эгоистические отношения, которые существуют, В деревнях мне рассказывали, что крестьяне деревни, арендующие имение, о котором я сообщил, отличаются замечательную дружбой. Говорят, например, что никогда нельзя встретить какого-либо из крестьян этой деревни одного в кабаке. А если вздумает деревне погулять, то в свободное от работ время все идут в кабак вместе. И гуляются, общаются, говорят, что эта артель никогда не оставит своего одного деревенца пьяным в кабаке и никого из своих не даст в обиду. Рассказывают, что если кто-либо из крестьян этой деревни встретит где-нибудь подходящую работу, то берет ее, редится за всю деревню, и если нужно дать задаток, а у него нет денег, он идет к богачу из своей деревни и берет сколько нужно. Работу потом выполняют целой деревней, и говорят, никогда не случалось, чтобы деревня отказалась от работы, хотя бы впоследствии оказавшейся невыгодную, если подрядился один из однодеревенцев. Конечно, таких, выражаясь по-мужицки, союзных деревень мало. Какую бы огромную пользу могли принести интеллигентные люди, желающие заниматься земледелием, Поселяясь в деревнях и образуя между собой подобные артели, выучившись работать, а без этого ничего не будет, они могли бы образовывать свои артели для аренды имений и каким бы отличным примером для крестьян служили эти артельные хозяйства цивилизованных людей. но для этого нужно уметь работать, нужно уметь работать так, как умеет работать земледелец мужик. Нужно выработать в себе такие качества, чтобы стать способным обходиться в жизни без мужика. Нужно приобрести мужицкие ноги, руки, глаза, уши. Нужно выработать себя так, чтобы хозяин мужик согласился нанять тебя в батраки. И дал бы ту же цену, какую он дает батраку из мужиков. Достигнуть этого возможно. Уезжать в Америку не нужно. Учиться работать нужно у мужика, работая среди мужиков, наряду с ними, и при той же по возможности обстановке. Не судь же должны нести интеллигентные люди солдатскую службу наравне с мужиком. Не милуют же их в траншеях под плевной между интеллигентными людьми процент годных в земледельческую работу, по моему мнению, не менее, чем между мужиками. Я убежден, убедился в этом на опыте, что при добром желании сделаться земледельцем, при неустанные работе, здоровый, сильный, ловкий, не глупый человек из интеллигентного класса может в два года приобрести качество. Среднего работника из мужиков даже, пожалуй, может сделаться, если он особенно внимателен, способным обходиться без мужика, то есть будет уметь сделать себе топорище, грабли, присадить косу и соху, сделать борону, сумеет убить и обделать скотину, выездить лошадь, срубить даже избонку. Если в два года при постоянной работе он не достигнет качества среднего батрака рабочего, то значит у него чего-нибудь да не хватает. Значит, он нечто вроде того, что у мужиков называется божий человек. Многим может показаться слишком малым назначаемый мною срок два года, слишком малым ввиду того, что для достижения степени магистра химии или звания лекаря Нужно тринадцать лет, но я имею в виду то, что тут будет действовать собственная охота, а еще то, что при воспитании интеллигентных людей они все-таки несколько приучаются к физической ловкости, деятельности, игры, драке и тому подобное. В этом отношении бурсаки будут иметь перевес над кадетами, а кадеты над гимназистами, разумеется, чтобы сделаться магистром земледельцем. Таким, какими бывают настоящие мужики землевладельцы, нужно тоже лет тринадцать. Нужно тоже учиться с малолетством. По моему мнению, и для землевладельцев, помещиков, самое выгодное было бы сдавать свои имения в аренду крестьянским артелям. Я говорил уже, что помещики большей частью состоят на службе. Исполняют разные функции так называемых правящих классов, начиная с должности прокурора и кончая должностью публициста, литератора и тому подобное. И сами хозяйством не занимаются. Большинство даже с хороших имений, где есть заливные луга, получает самый ничтожный доход. Многие вовсе с имений никакого дохода не получают. Иногда даже за удовольствие иметь хозяйство приплачивают. доходность мала, потому что хозяйство ведется дурно, и большая часть доходов поглощается администрацией. Сначала доходы еще были выше, пока возможно было пользоваться старым туком земли, пока были целые старые постройки, возведенные при крепостном праве, пока приказчики могли помаленьку пустошить леса, пока не перевелся хороший скот и тому подобное. но теперь чем дальше, тем хуже и есть даже отличнейшие с заливными лугами имения, которые разорены и запущены. Владельцы теперь сами видят, что дело так идти не может и ищут арендаторов, которым сдают имения за самые ничтожные суммы, а арендатор немец, который имения берет только если есть заливные луга. И если есть возможность заставить крестьян работать круги, платя, например, тысячу рублей, сам хочет получить на свою долю по крайней мере еще тысячу двести рублей. Из чего же ему ибиться? Да и где же владельцам самим заниматься хозяйством? И к чему? Крупным владельцам самим заниматься нельзя, потому что какая же есть возможность хозяйничать, например, на десяти тысячех десятинах? мелким тоже не стоит самим заниматься, потому что всякая служба выгоднее, чем хозяйство, которое при том требует ума, познаний, способностей, много физического и умственного труда. Да и жить-то в деревне кто теперь захочет? Нужда разве заставит? Каждому хочется жить в обществе своих цивилизованных людей и иметь возможность дать детям образование. Люди из интеллигентного класса тогда только будут жить по деревням, когда они станут соединяться и образовывать деревни из интеллигентных людей. Я думаю, едва ли кто из землевладельцев станет спорить, что для них единственное средство продуцировать свои имения — это сдавать их в аренду, имея в имениях лишь шато для летней резиденции. Кому бы не хотелось иметь богатых, с деньгами. фермеров, ведущих хозяйства по агрономии, откармливающих чудовищных быков, употребляющих для удобрений гуано и тому подобное. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что у нас этого никогда не будет, и что такое арендаторство, как в Западной Европе, у нас не имеет никакого смысла и никогда не разовьется. Класса мелких арендаторов, которые имели бы капиталы, умели сами работать, могли брать в аренду маленькие фермы. У нас нет, да и не откуда ему взяться. Кроме того, у нас и ферм-то маленьких нет, да и быть их не может. Разделить имения на участки и настроить по ним ферм – это все равно, что разделить деревню так, чтобы каждый двор. Сидел на отдельном участке, да можно стаски умереть, живя зимою на таких фермах. Да и работы сколько будет каждому фермеру: очищать снегу своей фермы и протаптывать в снегу дорожки. Тут так занесет снегом, что и подъехать к ферме нельзя будет. Даже живя барином в большой усадьбе. имея много скота и лошадей, человек двадцать служащих и рабочих приходится содержать человека, который почти исключительно занимается очисткой снега, а детей-то где учили бы эти фермеры? Нет, это совершенно невозможно. У нас жить можно только деревнями. Есть, конечно, и у нас маленькие относительно пятьдесят-сто десятин имения, для которых находятся арендаторы из крестьян. Обыкновенно такие имения арендуются зажиточными многосемейными крестьянами, которые сами со своими семьями их обрабатывают. Но такие арендаторы в этих имениях не живут, а живут в своих деревнях, где кроме того ведут хозяйство на своих наделах. Арендаторами более крупных имений являются разбогатевшие крестьяне, бывшие господские приказчики из крестьян и дворовых, изредка мещане и тому подобный люд, обладающий самыми ничтожными капиталами, да и кроме того понятия о том не имеющие, чтобы в хозяйстве можно было затрачивать деньги. Такие арендаторы сами обыкновенно не работают, да и работать не умеют, живут вроде маленьких. Панков, капиталов не имеют, а если имеют, то к хозяйству не прилагают ни знаний, ни образования не имеют и даже с этой стороны не могут усиливать производительности. Все их дело заключается в выжимании сока из мужиков. Хозяйство этих арендаторов ведется самым рутинным образом. Обыкновенно соединено с торговлей, разным маклачеством. деревенским ростовщичеством и прочими атрибутами разжившегося простого русского человека никакого хозяйственного прогресса в таких хозяйствах не видно. Все старания прилагаются к тому, чтобы по возможности вытянуть из изменения все, что можно. Если такие арендаторы имеют больше доходов, чем помещики, то это потому, что они не такие баре, живут проще. Сами смотрят за хозяйством, не держат лишних людей, дешевле платят за работу, не делают лишних затрат, никаких прочных улучшений, а главное потому, что все это кулаки, жилы, бессердечные пиявицы, высасывающие из окрестных деревень все, что можно, и стремящиеся разорить их в конец. Там, где деревня позажиточная, не стеснены господским имением и могут дать отпор кулаку там таких арендаторов и не является есть наконец еще один класс арендаторов это иностранцы немцы швейцарцы которые арендуют большие хорошие имения с заливными лугами и большую частью имеют в виду главным образом скотоводство и молочное хозяйство тут попадаются люди обладающие знанием образованием, умением работать. Швейцарцы, именно, у этих, опять-таки, у швейцарцев больше. Хозяйство идет хорошо. Крестьяне не так, не затесняют, расплачиваются честно, кулачеством, маклачеством и всякой подобной мерзостью не занимаются, пользуются даже уважением крестьян. Швейцарцы в особенности, которые всегда рады, если являются не сильно нажимающие их, дающие работу и сами работающие умственные люди, не баре, мужик это сейчас видит, и хотя всех называет немцами. но прекрасно отличает швейцарцев от немцев, которые работать не умеют и не любят, и чуть поправиться относятся к мужику с презрением и стой подлой грубостью, которые вообще отличаются немцы, особенно наши русские. Мужик сейчас видит, что швейцарец не то, что немец. Сам мужик черной работы не боится, и в мужике видит человека. Все эти арендаторы, как свои, так и чужие, хозяйства не поднимают. Я вижу только один способ сдачи помещичьих имений в аренду выгодный для помещиков, крестьяне государства — это сдача целых имений в полном их составе в аренду на долгий срок за посильную плату крестьянским обществам для ведения в этих имениях артельного хозяйства. Такой способ сдачи в аренду целых имений крестьянским Общинам был бы очень выгоден для землевладельцев. Я очень настаиваю на этом, потому что помещики постоянно отвергат обездоходности сельского хозяйства, так как общины без сомнения платили бы более, чем дает живущий на мужицкий счет приказчик или арендатор. Зачем тут еще посредствующие члены паразит? У общины, конечно, было бы гораздо меньше накладных расходов, работа стоила бы дешевле, потому что каждый работал бы на себя и не тратил бы силу бесполезно, все смотрели бы за общим делом, вследствие чего было бы меньше хозяйственных ошибок, наконец, в каждой общине, наверное, нашлось бы один-два, а то и более хозяев, смыслящих в деле, тогда как встретить между приказчиками, управлятелями и старостами настоящего хозяина большая редкость. Нет никакого сомнения, раз дело забедется и станет на прочную ногу, что такие арендующие и меня общины будут прогрессировать и скорее выработают правила наивыгоднейших способов хозяйствования для каждой местности. Теперь же владелец или арендатор имения, будь он даже сам профессор агрономии одного из наших агрономических заведений, попав на хозяйство сейчас же, бросит агрономию и станет думать уже не об улучшенных полугах многопольных сева оборотах, а о том, как бы полавчее затеснить мужика выгонами и отрезками. Это верно. Совершенно понятно, что казарменно-фабричное батрачное хозяйство, если и может конкурировать с единоличным разрозненным хозяйством, да и то в таком только случае, если немногие лишь лица ведут батрачное хозяйство, вследствие чего батраки дешевле паренной репы, то не может конкурировать с общинным кооперативным хозяйством. Обыкновенно частные арендаторы вовсе не хозяева, а маклаки, кулаки, народные педагоги. появятся люди, хозяйства не понимающие, земли не любящие, искры божьей не имеющие. Но мало того, что между арендаторами мало хозяев, они к тому же являются с голыми руками, с пустым карманом, рассчитывая только на возможность затеснить мужика. Совсем другое арендующая имения община, она является с гарантией, с капиталом. Эта гарантия, этот капитал, ее общинная организация, ее круговая порука, ее крепость земле, а что представляет Голоштейнни-арендатор? Ее руки, ее рабочий скот, ее орудия. Таких арендаторов, которые вели бы батрачное хозяйство со своим рабочим скотом, со своими орудиями, нет. Все арендаторы ведут хозяйство при помощи тех же крестьян, которых работать у них побуждает вследствие недостатка крестьянских наделов необходимость в отрезках, покосах, выгонах, лесе, деньгах. Арендаторы хозяйничают теми же рутинными способами, и в их хозяйствах никакого прогресса не замечается. Ничего они не вводят, ни улучшенных систем, ни машин, да и расчета нет делать это. Присуществующий дешевизне труда и обилии земли никакие машины не дают тех выгод, какие дает самое примитивное приложение труда к свежим землям, которых не оберешься. Арендатор или приказчик совершенно напрасно за свой ненужный труд посредника получает плату, которая извлекается из крестьян. Да еще, кроме того, те же крестьяне платят за все ошибки арендатора, за всю его неумелость. Встретить между арендаторами настоящего хозяина, человека образованного, обладающего научными знаниями и хозяйственной опытностью, дающими ему возможность производительнее направить труд, – необычайная редкость. Такая же редкость, как встретить настоящего, знающего хозяина между землевладельцами, помещиками вся сила как хозяйствующих владельцев, так и арендаторов заключается в зависимости, бедности крестьян и в дешевизне труда. Наконец и то сказать: арендатор чужой человек. Сегодня он здесь, завтра там. Он стремится вытянуть из имения все, что можно, и затем... удрать куда-нибудь для новой эксплуатации или уйти на покой, сделавшись рантиером. Между тем арендующее имение община остается всегда тут на месте и будет всегда держать имение в аренде, если это выгодно. Для общины нет выгоды разорять имение, сводить его на нет и чем дальше, тем больше она будет нуждаться в нем по мере увеличения населения. И все более и более будет разрабатывать пустующие земли. Сдавая имение в аренду общине владелец, если он желает летом жить в деревне, может оставить за собой усадьбу, которая общине, конечно, не нужна. Если владелец интересуется хозяйством, то опять-таки никто не мешает ему оставить за собой какую-нибудь специальную часть, например, опытное поле. маленькую ферму, да и сами общинники крестьяне, если владелец есть человек дела, настоящий хозяин, без барских затей, не чудит, никогда не побрезгуют его советами. Поверьте, что никаких препятствий для владельца не будет, если он захочет сделать какие-нибудь капитальные улучшения, ввести новую систему. Мужики, ей богу, вовсе не так глупы, они только любят, чтобы настоящее дело было, они так Пшик, брык, туда-сюда и ничего нет. Я в особенности налигаю на то, что сдача имений в аренду крестьянским общинам для артельной обработки выгодна для владельцев и представляет единственный исход из их, не знаю, как выразиться, странного положения. Землевладельцы постоянно жалуются на невыгодность хозяйства, на дороговизну рабочих. Точно желали бы или возвращение крепостного права, или какого-то закрепощения за дешевую плату батраков. Ни то, ни другое невозможно и никогда не будет. Своим нитием они высказывают приговор своим способам хозяйствования. Очевидно, что им остается только служить, пока есть служба, а для изыскания способов эксплуатации земель обратиться к тем, которые около земли обходиться умеют. скажу еще раз, я не теоретически пришел к тем соображениям, которые изложил в этой статье. Действительная жизнь в деревне, жизнь, с которой я познакомил вас в моих письмах, наблюдения над положением крестьян и землевладельцев привели меня к этому. Я думаю, что каждый, кто вникнет в эту жизнь, придет к тем же заключениям. Земли много, так много, что и обработать ее всю нет возможности. Земля богата, производительность ее может быть громадно увеличена, труд земледельца может превосходно оплачиваться, будь он хотя немножко парадициональнее приложен. Словом, все данные для развития хозяйства, для благосостояния есть, а между тем все и владельцы, и крестьяне бегут от этой земли, от этого хозяйства. Поместное хозяйство и дворянское, и купеческое, и мещанское всякое поместное хозяйство не имеет будущности. Общедеревенское крестьянское хозяйство в настоящем его виде тоже ничего хорошего не представляет, и в дальнейшем своем развитии жизнь деревни не придет ли к царству кулаков? Ни в поместном, ни в деревенском хозяйстве никакого хозяйственного прогресса нет, да и не может быть до тех пор, пока существующее хозяйство не заменится артельным хозяйством на иных новых основаниях. Понятно ли, что тут дело не в той или другой системе польеводства или скотоводства, а в самой сути, в самых основах. Я устроил свое хозяйство прекрасно, результатов, могу сказать, достигнул блестящих. Система хозяйства, если она не во всех частях у меня вполне проведена, то по крайней мере совершенно для меня ясна. И что же? Я вижу, что стоит мне не то, что бросить хозяйство, а только заболеть, и все пойдет прахом. Никто не будет знать, что делать, где что сеять. Это понимает и мой староста. И другие крестьяне, умрете и ничего не будет, все прахом пойдет, говорит староста. Кончится тем, что и вы сдадите имения в аренду немцу, говорил мне один мужик. И действительно, умри я и все разрушится, если дети мои не перейдут к новой форме хозяйства, не сделаются сами земледельцами, не сумеют создать интеллигентную деревню, работающую на артельном началье. Человеку так свойственно желать, чтобы дела рук его продолжались. Жалко подумать, что все должно разрушиться после его смерти. И в самом деле, сделай так или иначе, а все-таки непременно кончится тем, что земли опять зарастут лысником, скот, выведенный с такой любовью, погибнет, рощи будут бестолково порублены, все придет запустение и всем. Воспользуется какой-нибудь кулак арендатора или приказчик, а между тем переди моё хозяйство в руки общины, артельно сообща ведущие хозяйства, оно продолжало бы процветать и развиваться. За примерами ходить недалеко. Что сделалось со стадами скота тщательно подобранного и выведенного любителями скотоводства, которых и прежде бывало немало? На моих глазах погибли здесь превосходная стада скота, и как погибли, так что даже и следов не осталось. И посмотрите, где у нас сохраняется хороший скот? В монастырях, только в монастырях, где ведется общинное хозяйство. Говорят, что человек лучше работает, когда хозяйство составляет его собственность и переходит к его детям. Я думаю, что это не совсем верно. Человеку желательно, чтобы его дело, ну хоть вывод скота, не пропало и продолжалось. Где же прочнее, как не в общине? В общине выведенный скот останется и найдется продолжатель, а из детей может и ни одного скотовода не выйдет. Нет никакого другого исхода, как артельное хозяйство на общих землях. Рациональные агрономы скажут, может быть, да будет ли прогресс в хозяйстве, когда оно перейдет в руки невежественных мужиков? Все, что выработано агрономической наукой, не будет известно невежественные мужицкое общение, которое станет держать простой скот в холодных хлевах, будет кормить его не по нормам, выработанным наукой, будет пахать простыми сахарами и прочее и прочее. На вопрос отвечу вопросом – а где же теперь прогресс в хозяйстве? Кому же известно то, что выработано наукой, и кем оно применяется? Где, кроме дутых фальшивых отчетов, существует это пресловутое рациональное хозяйство? Что вышло из всех этих школ, в которых крестьянские мальчики отбывали агрономию? Что вышло из этих опытных хуторов, ферм, учебных заведений? Что они насадили? Да наконец, куда одеваются агрономы, которых выпускают учебные заведения? Одни идут чиновниками в коронную службу, другие идут такими же чиновниками на частную службу, где прилагают свои агрономические знания к нажиму крестьян посредством отрезок, выгонов. Поверьте, что хуже не будет, потому что хуже теперьешнего хозяйствования. быть не может. Напротив, когда устроится прочное хозяйство общин на артельном началье, то будет такой прогресс в хозяйстве, о каком мы и помышлять не можем. Сила, когда она сила, свое возьмет при переправе через Дунай с Кобелев. Исполнял должность ардинарца. Не бойтесь, крестьянские общины, артельно обрабатывающие земли, введут. Если это будет выгодно, и травосеяние, и косилки, и жатвенные машины, и симентальский скот, и то, что они введут, будет прочно. Посмотрите на скотоводство монастырей. Если существуют странствующие канавалы, волночёсы, трещёточники, швейцы и тому подобное, то почему же не быть странствующим учителем, медиком, агрономом? Приезжал же в прошлом году известный агроном и скотовод Бажанов к нам, просвещать наших хозяев и земства. Все будет, если теперь у крестьян существуют свои неофициальные школы, свои бабки, свои костоправы, деды знахари, то нет сомнения, что разбогатевшие при новом порядке общины не останутся в том же положении, как теперь, и заведут школы грамотности. Агрономические и ремесленные училища, консерватории, гимназии, университеты — действительно полезная наука, проникнет и в общины. А пока, пока еще масса темна. Мало ли теперь интеллигентных людей, которые, окончив учение, не хотят удовлетворяться обычной деятельностью, не хотят идти в чиновники. Люди, прошедшие университет, бегут в Америку и заставляются простыми работниками у американских плантаторов. Почему же думать, что не найдется людей, которые, научившись работать по-мужицки, станут соединяться в общины, брать в аренду имения и обрабатывать их собственными руками при содействии того, что дает знания и наука? Такие общины интеллигентных земледельцев будут служить самыми лучшими образцами для крестьянских общин. Такие хозяйства будут служить гораздо лучшими хозяйственными образцами, чем всякие образованные казённые фермы или образованные помещичье имения. Если знания, наука может принести пользу в хозяйстве, то вот тут-то, в этих общинах, выкажется все ее значение. Наконец, почему же бы выучившимся работать интеллигентным людям не вступать в союз с крестьянами для совместного арендования и обработки земель? Почему же бы интеллигентным людям не идти в крестьянские общины учителями, акушерками, докторами, агрономами в качестве старост? Покажи только, что ты действительно не праздно болтающийся, а настоящий, способный работать умственный человек, и община примет тебя, признает тебя своим, будет слушать тебя и твою науку. В настоящее время идут толки об устройстве народных сельскохозяйственных школ, не менее важно было бы, по моему мнению. устроить поблизости от университетских городов практические рабочие школы, где желающие могли бы обучаться земледельческим работам, то есть могли бы учиться косить, пахать, вообще работать по мужицки. Батищева, тридцать первое октября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года.